«Скучный будет бой», — заметил Чертыханов. «Затяжной и тяжелый. Вижу под тему. Немцы берегут силы». Я кивнул Прозоровскому. Он подошел, опасливо поглядывая в амбразуру на приближающейся цепи и удивляясь тому, что это никого как будто не волнует. Все спокойны или хотят казаться спокойными». Что с вами стряслось, спросил я Прозоровского. Где вы были? Отстал. Где отстали, как? Во время налета. Я выпрыгнул из машины и побежал. Далеко от дороги отбежал. Замолчал, переминаясь с ноги на ногу, озираясь на бойцов, на Чертыханова и Морщись, как от боли. Ему стыдно было признаться. Но когда раздался взрыв бомбы, я Упал и потерял сознание. Чертыханов отвернулся, чтобы скрыть усмешку. Если бы Прозоровский там, в деревенской избе, не махал пистолетом перед лицом бойцов, если бы вел себя не так воинственно и заносчиво, если бы не похвалился тем, что отец у него командир дивизии, генерал-майор, то, возможно, он сейчас не был бы так жалоб. «Пришел в себя?» «Вокруг никого», — прошептал он. «Что дальше?» «Пошел по лесу». «Куда?» «Просто пошел». Взглянув в амбразуру, он невольно отступил в страхе. По полю серые и расплывчатые в тусклом свете дня двигались немецкие цепи, безмолвные и ужасающие в неотвратимой медлительности, как привидения. А из рощи уже выскочили танки. «Стреляйте!» — закричал Прозоровский. «Почему вы не стреляете?» «Рано боеприпасов мало», — сказал я. «Вы пошли не вперед, а обратно, к Москве». «Что?» — лейтенант с трудом уяснил, о чем я его спрашиваю. «Да». «Ваш отец расстрелял бы вас за дезертирство». Я сделал бы то же самое в другой обстановке. Вот ваши документы, оружие и марш в роту. Связной проводите лейтенанта Костапову. Я посмотрел на Прозоровского. В обморок падать не советую. В другой раз не встанете. Идите. Едва оторвав испуганный взгляд от приближающихся немецких цепей, Прозоровский сжался, став еще тоньше и выше, и пошел чуть качаясь за связным к выходу. Немного погодя, где-то в стороне разорвалось несколько мин, и я видел в амбразуру, как Прозоровский стунулся головой в кочку, приподнявшись, прополз несколько метров и опять уткнул голову в бугорок возле окопа. Я был уверен, что там, на дороге, лейтенант Прозоровский просто струсил. Он очень хотел жить, и страх за жизнь погнал его в лес все дальше и дальше от дороги. Страх кидал его на землю, лицом в грязные кочки. Страх сломил его волю. Страх унизительный, недуг и часто неизлечимый. Вторая немецкая цепь. Наступая вслед за первой, забирала левей, как будто знала, что там, в промежутке между нами и соседом, двери открыты настиж. Танки, точно сорвавшись с привязи, выкатились из леса и устремились к городу. Поравнялись с цепями, и солдаты, увлекаемые ими, побежали по полю, кричая, стреляя. Вся линия обороны наша и соседняя справа ожила. Пулеметные очереди и ружейные выстрелы слились в единый и продолжительный гул. В этот гул неистовым хриплым лаем врывались минометные залпы. «Их надо положить», — сказал чертыханов находясь рядом со мной и наблюдая за боем. «Сейчас лягут». Я был уверен, что немцы не выдержат такого длительного напряжения, устрашаться потерь, которые они несли все больше и больше, сопередили на глазах. И когда бойцы стали кидать в наступавших гранаты, немцы залегли. Воздух рвался от пулеметных очередей, от треска мин, от рева машин. Танк, должно быть, приметил замаскированное противотанковое орудие. Оно полило по машине и не могло ее поразить. Разбрызгивая мокрую землю, танк устремился на пушку и всей тяжестью навалился на нее. Бойцы успели разбежаться. В сторону покатилось лишь уцелевшее колесо. Затем танк, ведя огонь, пересек наш передний край. Возле нашего наблюдательного пункта развернулся, словно угадав, что мы находимся здесь, смахнул изгородь, выдрал с корнем яблоню и врезался в сарай. Затрещали доски, рухнула крыша, накрывая всех, кто в нем находился. Я ощутил удар в плечо, упала тетина. Оглянувшись, я увидел лицо Чертыханова, землисто-бурая, со скаленными от злобы зубами. Он схватил две гранаты и бутылку с горючей жидкостью. Перепрыгивая через обломки досок, погнался за танком. Вскоре раздались два сильных взрыва. Рядом с собой, из-под обломков, я услышал голос телефониста. «Я тюльпан! Я тюльпан!» Я раскидал тесины Телефонист лежал на животе и разговаривал по телефону. Увидев меня, улыбнулся. «Связь цела, товарищ капитан». Из щеки его сочилась кровь. «Соедини меня с Роговым». «Я предупредил командира роты, чтобы он следил за своим левым флангом», лейтенант ответил кратко «вижу». Вернулся Чертыханов до неузнаваемости осунувшийся С ввалившимися глазами, как всегда после глубокого потрясения, встал на прежнее место. В такие моменты он утрачивал разговорчивость, и, на мой вопросительный взгляд, он лишь утвердительно кивнул головой. Из-под груды теса, расшвыривая обломки, выбирались бойцы, уже шутили, осознав, что уцелели. Вот это накрыло! Материал на лицо строгай и сколачивай, что хочешь. От сарая отстались лишь две стены на покосившихся столбах. Достаточно легкой взрывной волны, чтобы их унесло. Позвонил Рогов. Доложил, что немцы до двух отделений просачиваются слева по кустарникам, что они нащупывают разрыв в обороне и могут проникнуть в тыл. По голосу я определил, что лейтенант встревожен, он понимал опасность. Если немцы ударят с тыла, беда. Я срочно вызвал старшего лейтенанта Чигинцева. Тот прибежал, гремя, прогибающимся под шагами тесинами, прыгнул ко мне в окопчик. Жив! Схватив мою ладонь, Чигинцев сильно сдавил ее, как будто мы не виделись с ним неделю. Дает он нам жару. Стащив с головы пилотку, он вытер ею мокрый лоб. Я все время был у минометчиков. Хорошо работает ребята. Только сдерживать приходится. Терпения не хватает. Оглядел поваленный сарай. Вот треску, наверное, было, когда он вломился. А если бы по центру пропахал? От волнения Чигинцев говорил и говорил, пока я его не прервал. «Возьмите резервный взвод и выдвинетесь на левый фланг», — сказал я. «Там пусто, и немцы могут зайти нам в тыл». Понял. чегинцев накинул на взлохмаченные волосы пилотку, выпрыгнул из окопчика и побежал к штабу, где находился резервный взвод. Третий танк застрял на дороге с перебитой гусеницей. Поворачивая башню, он вел огонь в направлении оставшегося противотанкового орудия, установленного правее от дороги. Артиллеристы отвечали огнем. Видно было, как снаряды ложились рядом с танком, даже отмечались прямые попадания, но поджечь танк не могли. Это сделал бронебойщик Иван Лемехов. Я видел, как он полз, стаща за собой ружье, влево вдоль окопов. Остановился, взглянул на танк, и опять пополз, пока не нащупал у танка уязвимое место и не поразил его. Когда Лемехов убедился, что танк действительно горит, он также ползком вернулся в свой окопчик.